Мо сын неторопливо запряг своё кровожадное чудовище в телегу. Я внутренне содрогнулся от того, что был вынужден находиться в непосредственной близости от этого плотоядного бегемота с обманчиво нелепой внешностью какого-нибудь мультяшного героя. Но взял себя в руки, не до истерик сейчас барышне, и сделал вид, что мне абсолютно пофигу, кто там тянет эту телегу, лишь бы пешком не ходить. Мо сын, к счастью, не заметил моей внутренней борьбы. Мусил зарядом со мной, ободряюще похлопал кошмарное создание местной природы, пожирная задница, и мы отправились дальше. Приближался вечер, а в лесу быстро сгущались сумерки. Почва становилась всё более вязкой, колёса телеги той дела увязали, и свинозайцу приходилось делать ощутимые усилия, чтобы тащить её дальше.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 Этот красавчик издавал тихие звуки, похожие на удовлетворённое ворчание. Кажется, он был нам рад. "Кто это?" тихо спросил я. Боюсь, мой голос сорвался на непозволительно высокие ноты. Мессен насмешливо покачал головой. "Кто кто? Ну не жена же. Дермает мой, разве не видно?" "А я ещё никогда их не видел," несчастным голосом сказал я. — Ну и дела, — удивился Мэссен. — Я был у Таункрахта всего два дня, а у ургов несколько часов. — Да ну тебя! Зачем ургам-то, дерьмоеды? — испуганно сказал он. — Не гневи судьбу Ронху, но и язык у тебя. — Язык как язык, — вздохнул я. — Слушай, а он человек? — Он дерьмоед, — авторитетно объяснил Мэссен. — А пока я его не поймал, Он был болотным бел. Значит, не человек, с непонятным мне самому облегчением заключил я. Ты уже налюбовался? вежливо осведомился он. Пошли жрать ронхул, а то я один пойду, а ты осматривайся. Лучше я пойду с тобой, вздохнул я. Будем считать, что я уже налюбовался.